двести пятьдесят ч е т р м а т ь о Агни Йоги У с т р е м л е н и е есть я в л е н и е в двух концах: на одном устремление к цели, на другом её достижение. В размере силы вложенной в него, время факторов второстепенный. Ибо рано или поздно, но мысль воплощается в плотные формы на плане земном или в тонкие в мире надземном. Следствия жизни неизбежны. Закон с о з в у ч и управляет я в л е н и е м мысли. Состоянию тела и м ы с л и взаимосвязаны: в здоровом теле бодрый дух и наоборот. Но дух хозяин, тело раб. Но не в с я к о е т е л о и не всякий дух. Но даже и в теле здоровье, которого р а ш а т а н о мыслью, в этом проявляется ее неуравновешенная и разрушительная власть над телом. Отсюда вывод: необходимость контроля над мыслями, пусть будут они гармоничными, светлыми и благотворящими и внутри и во вне.